Человек сзади него двигался. Борн обернулся. Безногий чернак засунул руку в брезентовую сумку, висевшую на кресле. Его глаза безумно блестели, а опустошенное лицо было перекошено. Рука резко поднялась вверх с короткоствольным револьвером, и прежде чем Борн сумел добраться до калеки, раздался выстрел. Выстрелы следовали один за другим. Леденящая боль пронзила левое плечо, затем голову. О, Боже! Борн упал на ковер, отбросил тяжелый торшер в сторону калеки и, перекатившись, оказался рядом с креслом. Он ударил его правым плечом, сбрасывая безногого с кресла и доставая из кармана пистолет. Они... «Заплатят за твой труп!» — вопил Чернак, корчась на полу и стараясь выбрать позицию для стрельбы. «Ты не загонишь меня в гроб! Я сам вколочу тебя туда! Карлос заплатит! Он заплатит, вонючий шакал!» Борн уклонился и выстрелил. Голова Колеки дернулась назад, и из его горла потекла кровь он был мертв. Из соседней комнаты послышался крик, глубокий, протяжный и активно заполняющий все вокруг. Женский крик! Ну, конечно, это был женский крик. Кричала его заложница, его проводник из Цюриха. О, Боже! Он должен сосредоточиться. Его голова была в агонии. Виски разламывались от боли. Он должен уходить. Выстрелы. Выстрелы были сигналом тревоги. Он должен забрать заложницу и убраться отсюда прочь. Комната, комната, где она? Крик, вой. Нужно двигаться в направлении крика. Борн добрался до двери и распахнул ее. Женщина, его заложница. Черт побери, он не мог вспомнить ее имя. Она прижималась к стене, по ее лицу текли слезы, а перекошенные губки дрожали. Он кинулся к ней, схватил за руку и попытался вытащить ее оттуда. — Боже мой, вы убили его! — вопила она. — Старого калеку! Прекратите! Борн резко толкнул ее к двери, открыл и потащил ее за собой в холл, с трудом различая расплывчатые фигуры в открытых дверях соседних квартир. Они двигались, растворяясь в окружавшем их тумане, двери хлопали, со всех сторон доносились вопли. Он держал женщину левой рукой, и это требовало огромных усилий, так как при каждом резком движении в раненом плече появлялась невыносимая боль. Толкая женщину вперед, он использовал ее как опору для левой руки. В его правой руке находилось оружие. Наконец они добрались до выхода. «Открывайте дверь», — приказал Джейсон. Она молча выполнила приказание. На улице он некоторое время прислушивался, стараясь сквозь гул в голове услышать сирены полицейских машин, Но пока все было спокойно. «Вперед!» — буркнул он, увлекая ее к машине. Внутри машины он достал бинт, который ему удалось отыскать в квартире Чернака, и, обмотав его вокруг головы, попытался остановить кровь. В глубине сознания он ощутил странное облегчение. Рана была рваной. Его обратил в панику сам факт ранения в голову, но пуля лишь коснулась ее, не затронув кость. Это не должно привести к агонии, пережитой им в Порт-Нойере. «Какого чёрта мы стоим? Немедленно уезжайте!» «Куда? Вы не сказали куда!» Мари больше не кричала, наоборот, была спокойной. Спокойной без всякой видимой причины. Смотрела ли она на него? Его мучили приступы головокружения. Он вновь терял ориентацию. Все окружающее расплывалось, и исчезая в тумане. «Степдекштрассе». Он слышал слова, когда произносил их, не будучи уверенным, что они принадлежат ему, но он мог представить себе дорогу туда. Темно-красная краска — «Старая краска, ржавые листы железа. Степбдекштрассе!» — еще раз повторил Борн. «Хм-хм!» откашлялась женщина. «Но в чем дело? Что-то не так? Почему выключен двигатель? Разве она его не слышит?» «Его глаза были открыты. Он открыл их. Оружие?» В его руке по-прежнему было оружие. Борн сел поудобнее, чтобы поправить повязку. Она сбежала. Сбежала. Оружие упало на пол. Он нагнулся за ним, и тут она оттолкнула его. Голова врезалась в окно, и он потерял сознание. Женщина выбралась из машины. И побежала.